Глава 190 Номер 1. Клаус Сарамонта Главная планета дома Банфилдов. Имение Лиама, хозяина дома, представляет собой целый город. На территории его имения жило множество подчиненных, и среди них одному рыцарю был выделен великолепный особняк, его звали Клаус. Он являлся главой рыцарей дома Банфилдов, а также сильнейшим рыцарем Империи, известность которого выходила даже за пределы Аугранда. Рыцарские номера присваивались тем, кто был признан Лиамом. И вот рыцарь номер один возвращался в свой прекрасный особняк. «Я дома». Мужчина-рыцарь, которого беспокоило собственное положение, не подходящее его способностям. Став перед огромным входом с уставшим лицом, он открыл двери. Внутри его ожидала построившаяся прислуга. Они все вместе поклонились Клаусу. «С возвращением, хозяин!» Этот особняк. Можно сказать, замок был подготовлен для Клауса Лиамом. Он просто распорядился подготовить для Клауса подходящий дом, но получивший приказ человек рассудил, что такой дворец вполне естественен для первого рыцаря дома Банфилдов и с энтузиазмом взялся за строительство. Клаус чувствовал себя неловко из-за такого чрезмерного обращения. «Дом слишком большой и прислуги много. Как тут разлабишься? Попав на службу в дом Банфилдов, Клаус не жалел сил, чтобы подняться вверх. До этого у него был дом за пределами территории, и он также нанимал прислугу, поскольку для его семьи он слишком большой. Даже в те времена его жизнь можно было назвать роскошной, по сравнению с тем, как он жил до попадания в дом Банфилдов. Славные времена с радостной семьей и небольшим количеством кровожадных коллег. Однако в один момент он по ошибке поднялся до положения первого рыцаря. Вчерашние кровожадные коллеги уже охотились за ним, и он сам не заметил, как стал во главе крупной фракции, и к тому же заработал доверие начальника. Проблема в том, что это было доверие Лиама. Узнав о возвращении Клауса, из дальней части зала по лестнице быстрым шагом спустилась женщина. Его жена. «Дорогой, с возвращением!» За радостной женой, выскочившей поприветствовать мужа, следовали служанки. Служанки были немного недовольны ее неподобающим поведением, но раз вернулся Клаус, с этим поведением ничего не поделать, и они решили не обращать внимания. «Я дома. Вижу, с тобой все хорошо. А дети?» С улыбкой спросил Клаус, глядя на нее. Жена удивленно уставилась на него. «Они же сами живут. Забыл?» «А, ну да. Покинули дом сразу вдвоем. Скучаю по ним». Занимавшийся все время работой Клаус сожалел, что не мог наблюдать за взрослением детей. Почувствовав настроение Клауса, жена поведала ему о детях. «Я сказала им, что ты возвращаешься, и они обещали заглянуть через несколько дней. Им дадут отгулы на работе». От вида видолубающейся жены у Клауса про себя задергал щека. «То есть у них на работе подстраивают график под меня? Нет, может это приказ сверху?» Несмотря на заносчивое поведение Лиама, иногда он демонстрировал доброту к своим подчиненным. Вдобавок, взявшаяся за управление территориями Розетта тоже начала следить за подчиненными. Возможно, они излишне волновались за Клауса. Но зачем было заходить так далеко? Вероятность этого не нулевая. Еще одна вероятность – начальство таким образом пытались наладить отношения с Клаусом, власть которого в Доме Банфилдов уступала только Лиаму и Розетте. Что бы это ни было, Клаус чувствовал себя виноватым перед ними. «Звучит здорово. Давайте поужинаем все вместе. Ага. Пока Клаус размышлял, чтобы прикупить детям в качестве подарков недалеко от работы, его жена кого-то подозвала. Прислуга вывела подростка. «Дорогой, его отдали нам на попечение. Ты и сам должен знать». Клаус взглянул на парня и начал потеть, не подавая виду. «Сэр, я саюки. Б «Благодарю за работу, господин Клауса Рамонта! Клаус сам ничего перед этим напряженным подростком. Все потому, что Ясаюки теперь будет жить в особняке Клауса. Лиам попросил Клауса заняться его воспитанием лично. Ясаюки являлся сыном Ясуши, которого называли Богом Меча. «Вот оно что, пришла пора его забрать!» У Клауса было столько дел, что он совсем позабыл о том, что Йосаюки пора покинуть родителей и начать тренировки с ним. Клаус собрался. «С этого дня ты будешь проходить обучение в этом доме как рыцарь-ученик». «Есть!» Глядя в напряженные, но решительные глаза Йосаюки, Клаус запаниковал. «Вот попал. Куда мне до лучшего рыцаря? Я, наверное, многому смогу его научить, но сделать великолепным вряд ли получится». Возможно ли такому посредственному рыцарю воспитать кого-то превосходного? Такие вот опасения сейчас одолевали Клауса. Однако кое-что ему было известно. Лиам желал для Исаюки будущего не рыцаря, а чиновника. Бог Меча Исуши сказал, что у Исаюки нет таланта к мечу. По этой причине Лиам с неохотой относился к затее сделать из Исаюки рыцаря. «Если обожаюсь, лорд Лиам перестанет возлагать на меня такие большие надежды». Да и вообще, куда расти дальше, если я для нынешнего положения не подхожу? Просто покажу ему, на что я в самом деле способен, да и лорд Лиан сам не хотел, чтобы Ясаюки становился рыцарем. Так и началось обучение Ясаюки под началом Клауса. Несколько месяцев спустя, Клаус кое-что осознал. М -м -м, разве этот парень не поразителен? Сад особняка. Сражаясь со взрослым рыцарем на мечах, Ясаюки вовсе не походил на того, у кого не было таланта. Ему не хватало сил одолеть взрослого, но у держался против классного рыцаря с боевым опытом. Учитывая его возраст, это было достаточно, чтобы назвать талантом. Один из подчиненных Клауса, который наблюдал рядом за боем, похвалил Ясаюки. Меньше бы от вас и не ожидалось. Вы сделали сэра Ясаюки превосходного рыцаря как в теории, так и на практике. Вовсе нет. Он должен быть сам талантливый. Не только боевое искусство, но еще и быстро схватывает в обычной учебе. Если это не талант, то что? Ясаюки оказался выдающимся. Брайан «Больно наблюдать за тягомотами моего товарища по несчастью».